почти выкрикивая слова сии, и не чаял кости, что государь вонмит мольбам его, но тут вдруг весело подбоченился и ответил. «Жизнь класть не надобна, а вот ворога бить... Что ж, тезка, отпусти сына к Холмскому, пусть потешится. Взрослей будет, а коли отличится, первым женихом на Москве прославится».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 — сердито вскинулся отец. — Отпустили, так и проваливай. — А можно мне не к Холмскому, а князю Ерейскому перейти в подчинение? — попросил Костя. — Ишь ты! — осклабился отец, и таким противным показался в эту минуту Костя. — Это он надежа, государь, Димон, хочет брать. — Не видать тебе, Димона, понял? Ступай прочь, да скажи Михаилу Яковлевичу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 Весь гонцовый пояс поменялся, и теперь под началом русалки государев стан покидали Иван Нога, Никифор Тетерев, Роман Гривна, двое сыновей русалки Афанасий Хруст и младший Борис Морозов Русалкин, собственного прозвища доселе неимущий. Да и Костя Сидом. Вот и все. С добавлением трех слуг и пятерых стременных садачных то есть оруженосцев, саадак большой чехол для лука, иногда включающий в себя и тулу, колчан. Покинув военный стан, когда там вовсю развернулась подготовка к выступлению, гонцы выехали на большую дорогу и двинулись на запад.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 страшных судорогах, ничего не принимая, ибо все исторгалось из него, даже причастие. — Да, я тоже слыхал, что когда его перед смертью причащали, он изблевал святые дары, — вставил гривна. — Так вот почему Борецкие получили тогда большие льготы от Софьи по наследству, — сказал русалка.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 Про Ефиопа ему еще отец в красках описывал. А цыпленка? В том-то и суть, поспешил объяснить Тетерев. Цыпленка он и впрямь давал отпробовать псу своему. А к цыпленку подавали несравненно вкусную гороховую подливу с померанцевым соком и чесноком. Вот тут и подливу Шемяка ел без псовой пробы. Она и была отравлена. Говорят, сей Ефиоп издохнул тотчас после того, как Шемяка дух испустил, — сказал русалка. Я его видывал. Страшенная была зверюга. Черная такая. Все невольно замолкли. Костя, поежившись, огляделся по сторонам. В темноте, обступивший со всех концов сидящих вокруг костра великокняжьих гонцов,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 и к полудню, около места впадения явани в полу, наконец увидели московскую рать. Впереди ехал Касимовский Ертаул, и Сиит, попрощавшись со своими спутниками, отправился с докладом Каракучи. Основные полки под военачалием Холмского шли следом за татарами. Кости был счастлив, Димона не взять не успели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 И все, братья, Новгород ныне яко отсеченная длань от государства русского. И иной Иоанн, великий князь московский и сия Руси, стонет теперь от боли, потеряв руку сию, обливается слезами и молит Богородицу, да прирастет десница кровавая.